Глава 22 Базар, гудел и шумел. Были самые горячие часы торговли. Народ продавал, покупал и обменивал, а солнце поднималось все выше, сгоняя людей в густую пахучую тень крытых рядов. Круглые окна тростниковых кровель отвесно падали яркие лучи полдня. Стояли дымнопыльными сквозными столбами. В их сиянии сверкала парча, блестел шелк, и мягким затаенным пламенем светился бархат. Всюду мелькали, вспыхивая челмы, халаты, крашеные бороды. Слепила глаза начищенная медь. С нею спорила и побеждала ее своим чистейшим блеском благородное золото, рассыпанное перед менялами на кожаных ковриках. Хаджа Насредин остановил и шакау той самой чайханы, с помоста которой месяц назад обратился к жителям Бухары с призывом спасти от мерзкой милости горшечника Нияза. Немного времени прошло с тех пор, но Хаджа Насредин успел крепко подружиться с пузатым чайханщиком Али, человеком прямым и честным, которому можно было довериться. Улучив минуту, Хаджана Средин позвал. Али! Чайханчик оглянулся. На лице его выразилось недоумение. Голос, окликнувший его, был мужским, а перед собой видел он женщину. Это я, Али, сказал Хаджана Средин, не поднимая чедры. Ты узнал меня? И ради Аллаха не таращи глаза, разве ты забыл о шпионах? Али, оглянувшись, Провел его в заднюю темную комнату, где хранились дрова и запасные чайники. Здесь было сыро, прохладно, шум базара слышался глухо. — Али, возьми моего ишака, — сказал хаджана Средин, Корми его и держи всегда на готове. Он может понадобиться мне в любую минуту. И никому ни слова не говори обо мне. — Но почему ты переоделся женщиной, Хаджана Средин? — спросил Чайханчик, прикрывая плотнее дверь. — Куда ты направился? — Я иду во дворец. — Ты сошел с ума! — воскликнул Чайханчик. — Ты хочешь сам положить голову прямо в пасть тигру? — Так нужно, Али. Скоро ты узнаешь, почему. И давай простимся. На всякий случай. Я иду на опасное дело. Они крепко обнялись. У доброго чайханщика выступили слезы и покатились по круглым красным щекам. Он проводил хаджу на середину и, подавляя тяжелые вздохи, колыхавшие его живот, вышел к своим гостям. Тревога терзала сердце чайханщика. Он был грустен, рассеян. Гостям приходилось дважды и трижды звенеть крышками чайников, напоминая ему о своей неутоленной жажде. Сердцем чайханчик был там, у дворца, вместе со своим неугомонным другом. Стражники не впустили Хаджуна Средина. "Я принесла несравненную амбру, мускус, розовое масло", говорил Хаджан Средин, искусно подделывая свой голос под женский. "Пропустите меня в гарем, доблестные воины". Я продам свой товар и поделюсь прибылью с вами. — Иди, иди отсюда, женщина! Торгуй где-нибудь на базаре! — грубо отвечали стражники. Потерпев неудачу в своем предприятии, хаджана средин задумался и помрачнел. Времени у него было в обрез. Солнце перешло уже за полуденную черту. Хаджана средин обошел вокруг дворцовой стены. Камни лежали плотно, спаянные китайским раствором. Ни одной дырки, ни одной щели не обнаружил в стене Хаджана Средин, а выходы арыков были забраны частыми чугунными решетками. «Я должен попасть во дворец», — сказал себе Хаджана Средин. «Это мое непреклонное решение. Я его выполню». «Если Эмир отнял у меня невесту по небесному предопределению, то почему для меня не может быть предопределение проникнуть во дворец и вернуть ее? Я даже чувствую где-то в глубине души, что такое предопределение есть для меня». Он пошел на базар. Он верил, что если решение человека непреклонно и мужество неистощимо, предопределение всегда придет на помощь к нему». Из тысячи встреч, разговоров и столкновений, непременно будет одна такая встреча и одно такое столкновение, которые в купе создадут благоприятный случай. И умело воспользовавшись им, человек сможет опрокинуть все препятствия на пути к своей цели, выполнив тем самым предопределение. Где-нибудь на базаре Хаджуна Средина ждал такой случай. Хаджана Средин верил в это непоколебимо и отправился на поиски его. Ничто не ускользало от внимания Хаджина Средина, ни одно слово, ни одно лицо в шумной многотысячной толпе. Его ум, слух и зрение обострились и достигли той степени, когда человек с легкостью перешагивает границы, поставленные ему природой. И, конечно, одерживает победу, так как противники его остаются в то же самое время в своих обычных человеческих пределах. На перекрестке ювелирного и мускусного рядов Хаджа на средину слышал сквозь шум и гул толпы чей-то вкрадчивый голос. «Ты говоришь, что муж разлюбил тебя и не разделяет с тобой ложа. Твоему горю можно помочь». Но для этого мне нужно посоветоваться с Хаджой Насреддином. Ты слышала, конечно, что он находится в нашем городе. Узнай, где он скрывается, скажи мне, и тогда мы с ним вернем тебе мужа. Приблизившись, Хаджа Насреддин увидел рябого шпиона-гадальщика. Перед ним стояла женщина, держа в руке серебряную монету, Гадальщик, раскинув на коврике свои бобы, перелистывал старинную книгу. "Если же ты не разыщешь Хаджуна Средина", говорил он, "тогда горе тебе, о женщина, и муж твой навсегда покинет тебя". Хаджанна Средин решил проучить гадальщика. Присел на корточки перед ковриком. "Погадай мне, о мудрый провидец чужой судьбы". Гадальщик раскинул бобы. «О, женщина!» — вдруг воскликнул он, словно бы пораженный ужасом. «Горе тебе, женщина! Смерть уже занесла над тобой свою черную руку!» Вокруг собралось несколько любопытных. «Я мог бы помочь тебе и отвести в сторону удар, но в одиночку я бессилен сделать это». — продолжал гадальщик. — Мне необходимо посоветоваться с Хаджой Насредином. Если бы ты могла узнать, где он скрывается, и сказать мне, жизнь твоя была бы спасена. — Хорошо, я приведу к тебе Хаджу Насредина. — Ты приведешь его? — гадальщик вздрогнул от радости. — Но когда? — Я могу привести его хоть сейчас. Он совсем близко. — Где он? «Рядом, в двух шагах!» Глаза гадальщика вспыхнули алчным огнем. «Я не вижу! Но ты ведь гадальщик! Неужели ты не можешь догадаться? Вот он!» Женщина резко откинула чедру, и гадальщик в изумлении отшатнулся, увидев перед собой лицо Хаджина Средина. «Вот он!» — повторил Хаджан Средин. «О чем же ты хотел посоветоваться?» «Ты все врешь! Ты не гадальщик! Ты эмирский шпион! Не верьте ему, мусульмане! Он обманывает вас! Он сидит здесь, чтобы выследить Хаджу на средина!» Гадальщик озирался, шнырял глазами, но вблизи не увидел ни одного стражника. Со слезами на глазах и зубовным скрежетом он позволил Хадже на средину уйти. Толпа вокруг грозно роптала. «Эмирский шпион! Грязная собака!» — неслось отовсюду. Трясущимися руками гадальщик свернул свой коврик и бросился со всех ног во дворец. Глава двадцать В караульном помещении было грязно, пыльно, вонючее и дымно. Стражники сидели на протертой кашме служивший гнездовьем для блох, и мечтали, почесываясь о поиске хаджина Средина. — Три тысячи таньга! — говорили они. — Подумай только! Три тысячи таньга и должность главного шпиона! И ведь кому-нибудь выпадет на долю это счастье! — Ах, если бы мне! — вздохнул толстый ленивый стражник самый глупый из всех, которого до сих пор не прогнали со службы только потому, что он наловчился глотать целиком сырые яйца, не повредив скорлупы, чем развлекал иногда светлейшего эмира, получая от него небольшие подачки, но зато впоследствии испытывая жесточайшие муки. Ребой шпион ворвался в караульное помещения как вихрь. «Он здесь!» Хаджана средин на базаре! Он переодет женщиной! Стражники на бегу, хватая оружие, бросились к воротам. Рибой шпион бежал за ними, крича Награда моя! Вы слышите? Я первый увидел его! Награда моя! Народ, завидев стражников, кинулся в рассыпную. Началась давка, базар охватило смятение, стражники врезались с налету в толпу. Самый усердный из них, мчавшийся впереди, схватил какую-то женщину и сорвал чедру, обнажив перед всеми ее лицо. Женщина закричала пронзительно. я ответил издалека столь же пронзительный женский вопль. Вот закричала, вырываясь из рук стражников, третья женщина, четвертая, пятая... Через две минуты весь базар наполнился женским визгом, воплями, криками и рыданиями. Толпа замерла, ошеломленная, оцепеневшая. Такого кощунства никогда еще не было в Бухаре. Многие побелели, иные побагровели. Ни одно сердце не билось спокойно в эту минуту. Стражники продолжали бесчинствовать, хватали женщин, толкали, швыряли, били, срывали одежду. «Спасите! Спасите!» — кричали женщины. Над толпой грозно поднялся голос кузнеца Юсупа. «Мусульмане! Что вы смотрите? Мало того, что стражники обирают нас, они еще позорят наших жен среди бела дня». «Спасите!» — кричали женщины, «спасите!» Толпа загудела, зашевелилась. Какой-то водонос услышал голос своей жены, бросился к ней. Стражники оттолкнули его, но к нему на помощь подоспели два ткача и три медника и отбросили стражников. Началась драка. Она разрасталась стремительно. Стражники размахивали саблями, а на них со всех сторон летели горшки, подносы, кувшины, чайники, подковы, поленья. Стражники не успевали увертываться. Драка охватила весь базар. И мир в это время сладко почевал у себя во дворце. Вдруг он вскочил, подбежал к окну, открыл его и в ужасе захлопнул опять. Прибежал Бахтияр бледный, с трясущимися губами. — Что это? — бормотал Эмир. — Что творится на площади? Где пушки? Где Арсланбек? Вбежал Арсланбек, упал вниз лицом. — Пусть повелитель прикажет рубить мою голову. — Что это? Что творится на площади? Арсланбек ответил, не поднимаясь. — О, владыка, подобный солнцу затмевающий! Хватит! Имир в ярости топнул ногой. Да скажешь потом, что творится на площади? Хаджана Средин. Он переоделся женщиной. Это все из-за него. Из-за Хаджина Средина. Прикажи, повелитель, отсечь мою голову. Но до того ли было сейчас Эмиру? Глава двадцать четвертая. Сегодня Хаджана Средин берет каждую минуту своего времени. Поэтому он не стал задерживаться и, своротив мимоходом челюсть одному стражнику, сокрушив зубы второму и превратив в лепешку, нос третьего, благополучно вернулся в Чайхану своего друга Али. Здесь, в задней комнате, он скинул женскую одежду, увенчал свою голову цветной бадахшанской челмой, прицепил фальшивую бороду и в таком виде уселся на самое высокое место в Чайхане откуда ему было удобно наблюдать побоище. Стражники, теснимые со всех сторон народом, сопротивлялись яростно. Свалка завязалась возле самой чайханы, у ног хаджина средина. Он не утерпел и вылил на стражника свой чайник, причем так ловко, что весь кипяток угодил прямо за шиворот ленивому и толстому поглотителю сырых яиц. Стражник завыл, повалился на спину, болтая руками и ногами. Хаджан средин даже не взглянув на него, снова погрузился в раздумье. Он услышал старческий натреснутый голос. «Пропустите! Пропустите меня! Во имя Аллаха, что здесь творится?» Неподалеку от Чайханы, в самой гуще дерущихся, Возвышался на верблюде горбоносый седобородый старик, по виду и одежде араб. Конец его челмы был подвернут, что свидетельствовало о его учености. Перепуганный насмерть, он прижимался к верблюжьему горбу, а вокруг кипело побоище. Кто-то тащил старика за ногу с верблюда и не отпускал, хотя старик неистово дергался, стараясь освободиться. Кругом кричали, хрипели и свирепо выли. В поисках безопасного места старик кое-как пробился к Чайхане. Озираясь и вздрагивая, он привязал за ногу верблюда рядом с шаком Хаджина середина и взошел на помост. «Ради Аллаха! Что у вас творится здесь, в Бухаре?» «Базар!» — кратко ответил Хаджина середин «Что же...» «У вас в Бухаре всегда такие базары, и как же я теперь проберусь во дворец через это побоище?» Когда он произнес слова «во дворец», Хаджан-насредин мгновенно понял, что встреча с этим стариком и есть как раз та единственная встреча, тот самый случай, с помощью которого можно выполнить задуманное, проникнуть в Амирский гарем и освободить Бюльджан. Но торопливость, как известно, есть свойство дьявола. И, кроме того, всем памятные стихи мудрейшего шейха Саади Ширазского. Примечание. Саади псевдоним великого персидского поэта. Годы жизни. 1203, 1210, 1292. Настоящее имя. Муслихаддин Абу-Мухаммед Абдаллах «Только терпеливый закончит дело, торопливый же упадет!» Хаджан средин свернул коврик нетерпение и уложил его в сундук ожидания. «О, всемогущий Аллах! О, убежище верных!» — вздыхал и охал старик. «Как же я проберусь теперь во дворец!» — Подожди здесь до завтра, — ответил Хаджан Средин. Я не могу, — воскликнул старик. — Меня ждут во дворце? Хаджан Насредин засмеялся. — О, почтенный и убеленный сединами старец! Я не знаю твоего звания и твоего дела, но неужели ты думаешь, что во дворце не смогут обойтись без тебя даже до завтра? Многие почтенные люди у нас в Бухаре не могут неделями попасть во дворец. «Почему же ты думаешь, что для тебя будет сделано исключение?» «Да будет известно тебе», — с важностью ответил старик, несколько уязвленный словами Хаджина Средина, «что я знаменитый мудрец, звездочет и лекарь, и прибыл сюда из самого Багдада по приглашению эмира, дабы служить ему и помогать в правлении государством». О, -о, о, сказал хаджан на средин, почтительно кланяясь. Привет тебе, мудрый старец. Мне приходилось бывать в Багдаде, и я знаю тамошних мудрецов. Скажи мне твое имя. Если ты был в Багдаде, то, конечно, слышал обо мне и моих заслугах перед калифом, которому спас я от смерти любимого сына, о чем объявлено было по всему государству. «Гусейн Гуслия» — мое имя. «Гусейн Гуслия», — воскликнул Хаджан Асреддин. «Неужели ты и есть сам Гусейн Гуслия?» Старик не смог скрыть улыбки, весьма довольный тем, что слава его разнеслась так далеко за пределы родного Багдада. «Чему ты удивляешься?» — продолжал старик. «Ну да». Я и есть тот самый знаменитый Гусейн Гуслия, великий мудрец, равного которому нет ни в мудрости, ни в умении вычислять звезды, ни в искусстве излечивать болезни. Но я совершенно лишен гордости и самодовольства. Видишь, как просто я разговариваю с тобой ничтожным!» Старик придвинул подушку, облокотился на нее, Собравшись простереть далее свое снисхождение к собеседнику и подробно поведать ему о своей великой мудрости. В расчете, что собеседник, движимый тщеславием, начнет потом на всех перекрестках рассказывать о встрече со знаменитым мудрецом гусейным Гуслея, превозносить его мудрость и даже преувеличивать, дабы вызвать у слушателей еще больше почтения к нему, а тем самым И уважению к себе, потому что именно так поступают всегда все люди, удостоившиеся внимания высоких особ. Этим он будет способствовать умножению и укреплению моей славы среди простого народа, думал гусейн Гуслия, что тоже не лишнее. Разговоры в простом народе дойдут через шпионов и соглядатые до слуха самого эмира и подтвердят перед ним мою мудрость, ибо подтверждение со стороны есть бесспорно самое лучшее подтверждение, и, в конце концов, из всего этого я смогу извлечь для себя пользу. Дабы окончательно убедить собеседников в своей необыкновенной учености, мудрец начал рассказывать о созвездиях, о расположении их, поминутно ссылаясь при этом на великих мудрецов древности. Хаджан Насреддин слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово. — Нет, — сказал наконец Хаджан Насреддин, — я все-таки не могу поверить. Неужели ты и есть тот самый Гусейн Гуслия? — Конечно, — воскликнул старик. — Что в этом удивительного? Хаджан Насреддин опасливо отодвинулся. Затем воскликнул с тревогой и состраданием в голосе. «О, несчастный! Пропала твоя голова!» Старик поперхнулся, выронил чашку. Это было как в шахматной игре, в которой, кстати, лишь очень немногие могли бы потягаться с хаджой на срединам. Вся важность и высокомерие слетели со старика мигом. «Как? Что? Почему?» Спрашивал он испуганно. Хаджана Средин указал на площадь, где не совсем еще затихло побоище. Да ты разве не знаешь, что все это смятение за тебя? До слуха сиятельного эмира дошло, что ты, выезжая из Багдада, всенародно поклялся проникнуть в мирский горем. О, горе тебе, гусейн гуслия, и обесчестить мирских жен! Челюсть мудреца отвисла, глаза побелели, он начал часто икать от страха. Я? бормотал он. Я? В горе? Ты поклялся в этом подножием трона Аллаха. Так объявили сегодня глашатые. И наш мир велел схватить тебя. Едва ты вступишь в город, и немедленно отрубить тебе голову мудрец застонал в вознеможении. Он никак не мог сообразить, кто из его врагов ухитрился нанести ему такой удар. В остальном же он не усомнился, ибо сам в придворной борьбе не раз сокрушал своих врагов подобными способами и с удовлетворением любовался потом их головами, торчащими на шестах. «И вот сегодня, — продолжал Хаджан Асредин, — шпионы донесли Эмиру» что ты приехал, и он повелел схватить тебя. Стражники кинулись на базар, начали всюду искать тебя, перерывать лавки, и разрушилась торговля, и возмутилось спокойствие. По ошибке стражники схватили одного человека, похожего на тебя, и в торопях отделили ему голову, а он оказался мулой, известный своим благочестием и добродетелями. Паства его Мечети вознегодовала, и посмотри, что творится теперь, по твоей милости, в Бухаре!» «О, я несчастный!» — воскликнул мудрец в ужасе и отчаянии. Он принялся горестно восклицать, стонать и жаловаться, из чего Хаджану Средин заключил, что достиг полного успеха в своем намерении. Дравка тем временем отодвинулась к воротам дворца куда один за другим скрывались избитые и помятые стражники, растерявшие свое оружие. Базар гудел, волновался, но уже тише прежнего. О, в Багдад! стеная восклицал мудрец. Обратно в Багдад! Но тебя схватят у городских ворот, возразил Хаджан насредин. О, горе! О, великое бедствие! Аллах видит, что я. Невинен? Никогда и никому я не давал столь дерзкой, столь нечестивой клятвы! Это мои враги оклеветали меня перед миром. Помоги мне, добрый мусульманин!» Хаджан средин только этого и ждал, ибо не хотел первый предлагать мудрецу свою помощь, чтобы не возбудить в нем подозрений. «Помочь?» — сказал он. «Чем же я могу тебе помочь?» не говоря уже о том, что я, как преданный и верный раб моего владыки, должен предать тебя без промедлений в руки стражников. Мудрец икаи дрожа устремил на Хаджуна Средина умоляющий взгляд. — Но ты говоришь, что тебя клеветали невинно, — поспешил успокоить его хаджана Насредин. — Я верю тебе, потому что ты находишься в столь преклонном возрасте, Когда в горе мне нечего делать. Справедливо? воскликнул старик. Но существует ли для меня путь к спасению? Существует, ответил Хаджан средин. Повел старика в темную заднюю комнату чайханы и там вручил ему узел с женской одеждой. Я купил это сегодня по случаю для моей жены. И, если хочешь, могу обменять на твой халат и челму. Под женским покрывалом ты укроешься от шпионов и стражников». Старик с изъявлением восторга и благодарности схватил женскую одежду, натянул на себя. Хаджану Средин облачился в его белый халат, надел его челму с подвернутым концом, опоясался широким поясом, покрытым изображением звезд. Старик предлагал обменять и своего верблюда на ишака, но Хаджан середин не захотел расстаться со своим верным другом. Хаджан середин помог старику взобраться на верблюда. — Да сохранит тебя Аллах, мудрец! Не забывай только, что со всеми ты должен говорить голосом тонким, как у женщины! Старик погнал верблюда крупной рысью. Глаза Хаджина Средина сияли. Путь во дворец был открыт.